Глава 11 Столица. Год назад. Конец января. Она. Сегодня мне первый раз не хотелось тишины, не хотелось оставаться наедине с собой. Наверное, я боялась того, что удастся уговорить себя, будто вчерашний вечер лишь приснился. А еще я все не могла разобраться, был ли это самый лучший, самый сладкий сон в моей жизни, после которого не хотелось просыпаться. Или то был кошмар. Кошмар о том, как я забыла о собственном самоуважении и пристойном поведении. Поэтому я пришла на работу еще затемно. Благо, где-где, а в госпитале всегда есть чем себя занять. Уселась заполнять истории. Вчера день был суматошный, и ежедневные листы осмотров я после обхода не заполнила. Все порывалось вскочить и куда-то бежать. Да со мной такого не бывало, но, с другой стороны, не бывало такого, чтобы меня целовали, а потом навалились дела. Первый снегопад, пусти задержавшийся, не приходит в город просто так. Он сопровождается травмами, столкновениями, экипажей, наездами на пешеходов или вот как в случае, с которым пришлось столкнуться буквально с утра. Молодой, крайне нетрезвый аристократ возвращался домой со снежного бала. Как он оказался в рабочем районе, да еще и утром, когда детей собрали, чтобы отвезти на экскурсию, никто пока не понял. Однако горячих Застоявшихся коней он придерживать не стал. В итоге у нас в приемнике 12 пострадавших разной степени тяжести. Самые тяжелые – подросток 14 лет с пробитой копытами головой и маленькая девчушка-первоклассница. У нее смята грудная клетка. Мальчика без промедления передали нейрохирургам. «Девочку буду оперировать я сама», – распорядилась Наталья Николаевна. «Везите в операционную!» «Дамы, нам необходимо четверть часа!» Целительницы, которые поддерживают жизнь в этом изломанном комочке, дружно кивают. «Татьяна Павловна, готовьте ребенка!» Кивает анестезиолог, которая держит девочку за руку и, прикрыв глаза, слушает биение сердца. «Ирина Алексеевна, вы как обычно!» «Второй год я ассистирую нашей заведующей. Наталье Николаевне снеговые при операциях. Сейчас нам надо из осколков костей сложить каркас позвонков, чтобы потом заживить. Через четыре часа мы выходим из операционной. Мне хочется петь, плясать, обниматься с каждым. У нас все получилось. Наталья Николаевна подтаскивала обломки, а я их сращивала. Понятно, что у девочки Кости пока словно наживлены крупными стежками. Она затянута в специальный корсет, разработка которую мы уже несколько лет используем вместо тяжелого и неудобного гипса. Но окончательное сращивание – это теперь дело целительного времени. Еще мы заштопали проткнутое ребром легкое. Я вспомнила Андрея Николаевича, когда мы откачивали кровь. У нас все получилось. После такой операции по протоколу мы должны поспать хотя бы час, чтобы восстановить силы. Но когда мы вышли, навстречу бежала перепуганная целительница. — Там в приемнике скандал! — Что еще? — недовольно рыкнула бледная заведующая. Княгиня торопливо стала спускаться на первый этаж. Я знала, что любопытство до добра не доводит, но почему-то шла вслед за ней. — Я требую, чтобы мне оказали первую помощь! Возмущался тот самый аристократ, лошади которого растоптали толпу детей. «Что у нас здесь?» Игнорируя его вопли, обратилась Наталья Николаевна к дежурной по приемнику. «Травматолог сказала, что несколько ушибов и перелом левой ключицы опасности для жизни травмы не представляют». «Я тебя закопаю!» заорал еще громче молодой человек. «Тварь! Не представляют!» «Я не понимаю». Никому, собственно, не обращаясь, спокойно проговорила заведующая. «А где у нас полиция? Где охрана больницы? Почему мы должны выслушивать что-то подобное?» «Да кто вы такая?» От похмелья и боли молодой человек окончательно потерял связь с реальностью. «Моя супруга». «А в чем дело?» Раздался у нас за спиной надменный голос. Молодой человек вскочил и поклонился. Несмотря на то, что это должно было причинить ему сильную боль, поклон получился изящный. Мы с целительницей развернулись и проделали реверансы. Перед нами стоял генерал-губернатор столицы князь Снегов. «Даниил Александрович! Вы тут какими судьбами!» Подошла к нему наша заведующая. «Мне доложили, что у вас беспорядки». Улыбнулся в густые усы ее муж и поцеловал супруге руку. «Кто доложил?» Недобро поинтересовалась она. «Охрана?» Перестав улыбаться, осторожно ответил генерал-губернатор. «Охрана госпиталя?» «Ваша личная охрана». «Ах, она у меня все-таки есть». «Да, она у вас все-таки есть. Я могу попросить оказать помощь графу. Я его, пожалуй, заберу с собой, чтобы у вас здесь была тишина и благолепие. А вот у нас на гауп-вахте он посидит в лолю «Я же не военный!» — удивился молодой человек. «Уже военный. Вы, граф Дымов, приказом великого князя Радамирова при полном одобрении его императорского величества разжалованы в солдаты и будете служить в южном регионе Поморья. Но мой род!» «Ваш род оплатит компенсацию пострадавшим более чем щедрую!» Граф высокомерно промолчал. Мы с заведующей переглянулись и слаженно шагнули к пострадавшему. Несколько минут, и он был в полном порядке, физически. Еще минуты, и вместе с ним отбыл супруг Натальи Николаевны. Мы поднялись к себе в отделение, и я не помню, как добралась до кабинета и заснула. А город продолжала заносить снегом. Проснулась я счастливая. Мне снились его поцелуи. Разбудило меня его сообщение о каком-то совещании, на котором он задержится. Я вздохнула, решив оформить бумаги. Все-таки завтра суббота. И если нам удастся встретиться, то обидно будет бежать со свидания на работу, чтобы оформить документы. Потом помогла в приемнике. Кто с детьми во второй бокс? Объявила я, когда пришла. Наталья Николаевна велела отправить вас домой, когда вы сюда заявитесь. Торжественно заявила коллега, самая пожилая и опытная из нас. «Я на чуть-чуть», — с улыбкой попросила я, — «дома никого не хочется». «Понимаю», — кивнула она, — «час не больше, а то мне попадет и без геройств». «Слушаюсь», — самым серьезным лицом отрапортовала я. Было почти восемь, когда я поняла, что устала, попрощалась со всеми и отправилась домой. Снег падал тихо и торжественно, блестя в голубом свете шаров. «Подготовка к празднованию теза именитства наследника!» Кричат мальчишки, продающие газеты. «День рождения наследника Александра Александровича Радамирова! не узнайте, как идет подготовка к всенародному празднику!» Тяжело вздыхаю. Ну вот кому может быть интересно читать про аристократов? У них своя жизнь, у нас простых смертных своя и вообще... Можно с удовольствием вдохнуть воздух без запаха антисептика и напомнить себе, что надо заказать ужин на двоих». «Ирина Алексеевна!» — обратился ко мне какой-то мужчина. «Да, общаться ни с кем не хотелось». «Андрей Николаевич прислал за вами экипаж, он беспокоится. Сейчас похолодало». «Не знаю почему, но я возразила. Странно, мы только что разговаривали, и он ничего не сказал». А дальше события стали разворачиваться настолько стремительно, что память сохранила только какие-то куски. Женщина в нескольких метрах от меня громко заговорила в амулет. «Было ли распоряжение отвезти в экипаже?» И следом ее крик. «Кот третий!» И она оседает на землю. Мужчина схватил меня за талию и стал запихивать в мгновенно подъехавший экипаж навстречу чьим-то тянущимся рукам. Я кричу, на перерез экипажу бегут какие-то люди. Мужчина, который тащит меня, вдруг падает. Меня хватают. Я понимаю, что это Андрей Николаевич. «Видите, как хорошо получилось», — говорит мужчина, который пытался меня похитить. И что-то выпускает из рук. «Черная сфера, ледовые бомбы катятся нам под ноги».